Для этой цели совсем недавно был объявлен дополнительный рекрутский набор по 10 человек с тысячи. На следующий год было решено начать военную баталию, план который, как убеждал Платошу высший свет, принадлежит гению, затмившему славу Потемкина. Платоша преднамерился занять все важные торговые пути от Персии до Тибета, поставить там гарнизоны а потом разом двинуться вправо к Анатолии, взять Анапу и отсечь Константинополь с востока. Тем временем Суворов пойдет через Балканы и Адрианополь к турецкой столице с запада, а императрица осадит город с моря. Кто теперь заменит ее на флоте? Да и Суворов пуще прежнего задурит, а могут и армии не дать. Наследничек сам захочет срывать лавры побед, приготовленных его генерал-фельдцейхмейстером, светлейшим князем Платоном Зубовым, догадками и размышлениями. Крах, крах, крах великой идеи. Захар Зотов передал уход за императрицей Перекусихиной, а сам пошел в подвалы приглядеть, что есть, а что надо прикупить для наступающего трагического часа. Марии Савишне Перекусихиной можно было передоверить умирающую без боязни, что она спустя рукава отнесется к необычной обязанности. Мария Савишна происходила из небогатого дворянского рода. При дворе занимала скромное положение камер юнгферы, но ее дружбы добивались вельможи лучших русских фамилий. Перекусихина снискала особое доверие императрицы и последней. Годы находилась при ней безотлучно, потеснив даже Платошу. Но, в отличие от него, она любила свою благодетельницу бескорыстно и принимала иногда подарки лишь из-за боязни обидеть государыню отказом. Мария Савишна, несмотря на неизбывное горе, стала после Захара вторым деятельным человеком во дворце, человеком, который видел в умирающей живое существо, а не покидающую трон императрицу на то и дело вытирала текущую изо рта государыни жижу, поправляла ей то руку, то голову, то ногу, заглядывала в глаза, пытаясь прочесть в них, что просит матушка императрица. И всякий раз ей казалось, что угадала, и она вновь поправляла подушку, смачивала водой губы, требовала тишины, то открывала окно, то подкладывала дров в камин. Екачерине почудилось, что болезнь отпускает. И она повела взглядом, стараясь понять, где она. Возле себя наткнулась на три лица. Озабоченная Захара, от страха глупая Перекусихиной, печальная Орлова. Императрица скосила глаза влево и ухватила профиль вечно серьезного, а от того скучного Остермана, Очень захотелось, чтобы над этим сухарем кто-нибудь подшутил. А нет, никто не хочет угадывать ее желание. Перевела взгляд вправо. Здесь промелькнуло несколько расплывчатых напряженных лиц. А, вот и мой камин. Значит, я у себя в спальне. Огонь загораживает кто-то очень знакомый, но он повернулся спиной, и поэтому трудно определить, кто именно. А это что? Облокотясь на экран камина, навзрыд плачет маленький Паш в своем аккуратном светло-зеленом мундире и башмачках с красным каблуком. А, его, наверное, обидели эти грубые солдафоны. Или... Или я уже умерла? Нет-нет, я жива, я буду жить долго. Надо только успокоиться и хоть через силу, но не сметь закрывать глаз. Лишь бы не забыться сном. Тогда смерть обманет меня. Но что это? Веки опускаются, мысль гаснет. Надо заставить голову хоть что-то делать. Например, вспоминать все по порядку с раннего детства. Пусть вспыхнет злоба, она не даст мне заснуть. Многие называют свои первые годы радужными, счастливыми, лучшими во всей жизни. А у меня? Что я видела? кокетство скупой матери и тупоумие солдафонатца. Мне нестерпимо хотелось воли, богатства, любви. Ночами я мечтала, что скоро подрасту, выйду замуж, и счастливая семейная жизнь будет мне наградой за годы детской неволи,